Илья положил телефон в карман. Ангелина от разговора так и не проснулась. Её крепко усыпил такой родной и такой позабытый стук колёс по рельсам. Из коридора несколько раз донёсся голос проводника. Илья разглядывал днище и верхние койки и пытался понять, что бы мог значить звонок Жени. Поезд двигался быстро. Миркали посёлки, огороженные территории, подмосковные городки. Илья с ужасом осознал, что завтра на работу, а он уезжает из Москвы. Глаза начали слипаться. Он недолго боролся с морфием, затем сдался. Снилось, что бежал сквозь склады, коробки были наставлены одна на другую до самого потолка. Между ними были узкие проходы. Он бежал сквозь огромный лабиринт, а за ним гнались охотники. Вот он почувствовал, что его догоняют. Хотел побежать быстрее, но коробки впереди упали, загораживая проход. Сердце учащённо забилось. Из-за угла появился седовласый мужчина в военной форме без знаков различия. Он хитро улыбнулся. Поезд дёрнулся и начал тормозить. Илья слетел на пол, чуть не ударился головой о ножку столика. В соседнем купе что-то грохнуло в стенку. Послышался свист и раздался скрип, бухнули вагонные сцепки. Затем по округе разнёсся глухой удар. Поезд слегка качнуло. Состав двигался по инерции мимо Лисапосадки. Илья вскочил. Лина хлопала заспанными глазами. В коридоре послышались раздражённые голоса. Локомотив постепенно останавливался. Окна поравнялись с нерегулируемым переездом. От увиденного Лину затошнило. Она закрыла рот рукой и отвернулась. Илья тоже почувствовал ком в желудке. Водитель междугороднего автобуса попытался проскочить перед поездом. Автобус разорвало надвое. Передняя часть поезд разметала по запчастям. Задняя осталась на дороге, внутри нее было много крови. На сидении прямо перед местом разрыва сидела женщина. Ее ноги оторвало, из-за брубка вхлестала кровь. На асфальте лежала чья-то голова. По проходу пьяной походкой пробиралась девушка, в ее щеке застрял кусок стекла. Поезд протащило еще немного перед тем, как он наконец остановился. «Пойдем», — сказал Илья, — «нам здесь делать нечего. Вряд ли он вскоре снова двинется в путь». В коридоре уже яблоку негде было упасть. Народ повывалился из купе. Проводник схватил аптечку и первым бросился к остаткам автобуса. В распахнутую дверь вышли остальные пассажиры. Илья с Линой спрыгнули на насыпь. Пахло разогретым металлом и бензином. По округе валялись части автобуса и фрагменты тел пассажиров, которым не посчастливилось ехать в передней части. Пойдём отсюда, Ангелина потянула к дороге, которая виднелась сквозь деревья. Попробуем машину поймать. Когда соскочились с насыпа избоку что-то грохнуло, раздался скрежет. В толпе вывалившией из поезда кто-то ойкнул. Илья обернулся в поисках источника шума. Глаза уцепились за серо-красный тепловоз.